Так что же такое, Лариса? В большом провинциальном городе живёт красивая девушка, очаровательный экзотический цветок. Вокруг неё хороводятся мужчины, надеясь выиграть этот приз. Да из-за бедности никто не хочет брать её замуж, а идти в содержанки не в правилах этой дворянской семьи. Вот и разыгрывается борьба страстей.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 Но она далеко не идеальная героиня. В ней живут как бы два противоречивых человека. Романтична, но не лишена житейских, прозаичных соображений. Бескорысна, не гонится за богатством, но почему-то всё-таки влюблена именно в персону состоятельную. Чутка, душевно нежна, когда речь идёт о её любви, и удручающе бессердечна с нелюбимым. способна ради любви на любую жертву и одновременно ужасающе эгоистична. Как только мы видим Ларису, освещённую огромным, неодолимым чувством к Паратову, это прекрасный, чистый, возвышенный человек. Вне этой страсти она обыденно, малоинтересна, суха, короче, весьма жёсткое, не очень-то симпатичное создание. Любовь преображает её, делает личностью. И вот именно это её качество, по сути её предназначение, и растаптывают самым безжалостным образом. Очень важны были для меня фигуры Кнурова и Выживатова. Этим своим героям драматург ударил меньшего выразительных средств. Невозможно выписать всех в равной степени подробно и многогранно.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 обилие нюансов, щедрость деталей, верное понимание социального значения своих персонажей, при этом углубление в личное своеобразие каждого из них, ощущение себя частью всего актёрского ансамбля, сообщничество в лучшем смысле этого слова вот что отличает серьёзную, зрелую, талантливую работу Петренко и Проскурина. А вот с ролью Робинзона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 Я понимал, что он введён Островским не только для того, чтобы посмешить публику и юмором оттенить трагизм ситуации, хотя и для этого тоже. Автор хотел показать ещё одну жертву, ещё одного униженного и оскорблённого. Но помимо этого, Рабинзон был необходим ещё и для двух важных сюжетных ситуаций. Именно Он спаивает Карандышева во время обеда. И он же сообщают Юлию Капитончу о том, что Кнуров с Вожживатовым разыграли Ларису в орлянку. Классическое произведение всегда многослойно, глубоко, многомерно. Поэтому оно и является классикой.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 И вот с Рабензоном в нашей экранизации случилось именно это отсечение. Шутки этого персонажа мне оказались устаревшими и несмешными. Я начал их безбожно сокращать. Кроме того, в наши дни очень изменился взгляд на саму профессию актёра. У нас актёры люди уважаемые, признанные, любимые. Взгляд на артиста как на шута, как на почти крепостное существо, небрежение к этой специальности умерли мне казалось также что линия робензона находится на периферии главной истории и не должна отнимать метраж у центральных героев из сюжетных функций персонажа была важна только одна спаивание карандышева Сцена, в которой Робинзон оповещает незадачливого жениха о Барлянке, была сделана остропским сугубо в традиции театральной драматургии, и это естественно. Мне казалось, в кинематографическом варианте получится более сильно и впечатляюще, если Карандышев сам, а не с чужих слов, сможет убедиться в моральном поведении Кнурова и его жеватава. Ведь вскоре за этим раздался его выстрел. Так вот и получилось, что роль Робинзона, несмотря на то, что я пригласил чудесного Георгия Буркова, свелась к маленькому эпизоду. Я понимаю, что изменением пропорций ролей я нарушил архитектонику пьесы, как бы откорректировал замысел Островского. Но это было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 А кое-кому и придумать род занятий. Так, Карандышев, о котором из авторской ремарки было известно, что он не богатый чиновник, стал у нас почтовым служащим. Это дало нам дополнительные сценарные возможности. Выживатов, один из представителей богатой торговой фирмы, всё время хочет откупить у Паратова Ласточку. Значит, он скорее всего, как и паратов, суда хозяин. Таким образом, часть действия можно было перенести на дебаркадеры, в банк, на вокзал железной дороги, на параход, на улицы Бряхимова, в порт. А если учесть, что у Островского задыны были и дом Агудаловых, и кафе, и набережная, и квартира Карандышева,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 а потом ещё более ускоряясь переходили в тугой эмоциональный стопор и заканчивались катастрофической точкой надо сказать ещё об одной особенности во времена Островского подтекста в современном его понимании в драматургических произведениях ещё не существовал подтекст как известно ввёл в свои пьесы Антон Павлович Чехов Наши фразы, речь, слова, которые мы произносим, отнюдь не всегда адекватны нашим чувствам, мыслям, поступкам. Слова часто являются защитным приспособлением, помогающим скрыть свои подлинные настроения. Поэтому-то так сложны оказались в первое время для реализации на сцене чеховские пьесы. Я признаюсь, боялся, что естественная для той эпохи форма диалога послужат препятствием для создания картины, которая обязана звучать современно и быть близкой нынешним людям. Однако от того, что усеклась свойственной театральным произведениям многоречивость героев, от введения пауз, в особенности в сценах, где происходила реконструкция прошлых событий, в диалогах начал появляться подтекст. Теперь о музыкальном решении картины. Историю о беспреданнице я почувствовал как печальную песню, как грустный романс, как драматическую вещь, напоённую музыкой. Название "Жестокий романс" возникло, когда я принял решение о постановке. Невозможно было назвать картину "Беспреданницы", одна уже была Мне показалось, что жестокий роман название верное и ёмкое. Оно в какой-то степени определяет и жанр вещи, в котором я собирался её ставить, правда, без оттенка иронии, который мы теперешние вкладываем в это определение. Кроме того, история, рассказанная Островским, действительно безжалостна. Уже потом, читая литературведические работы о драматургии, Я наткнулся у Штейна на такое рассуждение. Он сравнивает грозу с русской народной песней, беспредальницу с русским романсом. Я поразился тогда этому случайному, но подтверждающему мои ощущения совпадению. Музыкальная трактовка, тем не менее, сложилась не сразу, а постепенно. Прежде чем оформиться окончательно, Она прошла несколько стадий. Вначале я, обожающий старинные романсы, буквально наченил ими сценарий. Потом понял, что из-за частого исполнения по радио и телевидению, они хотя и не стали хуже, в какой-то степени всё же поднадоели. Тогда я принялся за штудирование русской женской поэзии, надеясь оттуда извлечь стихи для романса Флорисы. кого я только не читал: тут и Евдокия Стопчина, и Каролина Павлова, и Юлия Жадовская, и Надежда Хвощинская, и Ольга Чумина, и Мира Лохвицкая. Однако ни у одной из талантливых поэтесс XIX столетия я не смог отыскать того, что хотел. Все оказались мне чересчур архаичными.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 придавал ей дополнительную духовность, говорила о многогранности её внутреннего мира. Собственно, я продолжил то, что начала в этом плане Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Одно стихотворение, отчаявшись, я вынужден был написать сам. Не смог найти такого, который своим содержанием точно легло бы в сюжетную ткань фильма. Это романс я словно бабочка к огню. Когда я вгрызался в литературную часть экранизации, то работал очень увлечённо. Я одновременно перечитывал пьесы Островского, изучал эпоху, читал литературвеческие книги и писал сценарий. Влезал, как говорится, с головой. Хотя время от времени меня брала отрывка. Очень уж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 реализуется, становится объективной реальностью. Съёмка для меня генеральное сражение, где аккумулируются все силы, способности, устремления как мои, так и всех участников. Именно на съёмке при помощи товарищей, единомышленников ты создаёшь что-то непредсказуемое. Может хорошее, а может и неважное, это уже второй вопрос. Это станет ясно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 услужливо подсказывает сознанию: вот я здесь, я готова, чего думать, примени меня в дело. У других же это сходило. И вот устоять перед соблазном, перед лёгкостью, перед подобностью решения, пожалуй, самое трудное в нашей профессии. Интонация, стиль картины, конечно, во многом были заложены в сценарии, и всё-таки это носило умозрительный характер. Конкретное воплощение происходит уже на съёмке. Нас подстёгивала натура, уходила лёд. И мы ворвались в съёмочный период, не представляя себе многих нюансов, деталей, подробностей. Это была разведка боем или, вернее, сражение, сопровождающееся разведывательными действиями. Поэтому поначалу мы несли потери, кое-какие из первых снятых нами кадров пришлось переснять.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 было нашим общим стремлением полагая что страсти ревность любовь измена предательство в основе своей за 100 лет не так уж изменились мы искали теперешнее выражение всему каскаду чувств всё время сопоставляя как бы в подобных обстоятельствах вели себя мы с вами естественно проекция на эпоху остропского не покидала нас Она не позволяла допускать перехлёстов. Современные формы игры импонировали каждому актёру, выражали подспудное желание каждого исполнителя. Съёмки происходили в подлинных местах, на настоящем колёсном параходе, на самом старом вокзале, на дебаркадерах, на улицах старинного города Костромы. И квартира Карандышева тоже не декорация.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 где по мощенной мостовой сновали пролетки извозчиков. Пользуясь случаем, чтобы душевно поблагодарить искусствоведа Ирину Александровну Кузнецову, которая гостеприимно пустила в свой дом нашу кинематографическую орду, хочу сказать сердечное спасибо всем ее домочадцам, которые неутомимо, бескорыстно и увлеченно помогали нам снимать в то время, когда мы им попросту мешали нормально жить. В фильме была лишь одна декорация, точнее две, которые в результате образовали одну дом и двор Агудаловых. Двор Агудаловых был выстроен в Костроме, на высоком берегу Волги, а интерьер в павильонемос фильма. Представляете, какое мастерство требовалось от Александра Тимофеевича Борисова? ведь он вступал в соревнования с подлинными фактурами всех остальных объектов. Каждый настоящий интерьер или натуру приходилось не только декорировать, не только обставлять мебелью, но и обживать. Это Александр Тимофеевич умеет делать замечательно. Вообще, роль Бориса для меня не исчерпывается только его профессией, его участком работы. Он для меня своего рода художественный камертон. После каждого просмотра очередной порции снятого материала, я первым делом вопросительно смотрю именно на Александра Тимофеевича. Он для меня первая и главная инстанция, получился ли эпизод, каково с его точки зрения качество снятого материала. Оператор Вадим Алисов человек современный, при этом у него замечательный моцартовский характер. Съёмочной камерой он пользуется легко и свободно, как, скажем, авторучкой. Для него не составляет труда осуществить любое самое сложное движение кинокамеры. Вся картина снята Алисовым с рук. Аппарат словно сросся с его плечом и являлся, по сути, продолжением тела. Объектив следил за каждым актёрским нюансом. Камера как бы жила в унисон с артистами. дышала с ними одним дыханием. Казалось, для оператора нет технических трудностей, связанных с наводкой фокуса, освещённостью, мизансценой. Актёры жили свободно, как будто съёмочного аппарата не существовало. Раскованность оператора многократно увеличивает раскованность артиста, раскрепощает его. При этом Алисов не только замечательный портретист, Он поэтически чувствует свет, пейзаж, среду. Работать с человеком, которому по плечу любая труднейшая задача счастье. Алисов не боится, больше того любит рисковать. Многое, на что не решился бы почтенный и маститый оператор, не пугает его. Он работает, как сам шутливо определяет, в разнузданной манере, дерзко И это, с моей точки зрения, привносит в изображение свежесть, подвижность, легкость, придает кадрам очарование и эстетизм. Красота не является для оператора самоцелью, не служит средством для самовыражения, а подчинена главной задаче картины, смыслу ее идеи. очень важна была для всех нас, авторов, режиссёра, оператора, художника, композитора, звукооператора Семёна Литвинова, поэтичность лент, её особый лирический настрой. Эту ауру, этот флёр, это еле ощутимое настроение, которым надо было пропитать буквально все поры вещи, мы создавали разными средствами. Помимо изображения, где выбиралось выразительное состояние природы, пейзажей, это во многом зависело и от звукового решения фильма, от музыки и шумов. Например, все финальные эпизоды снимались во время рассветного тумана. Такое решение позволило уйти от ненужных реалий, создать своеобразную непроницаемую среду, некий вакуум. в котором происходили последние трагические события. Мгла придавала определённую остранённость, подчёркивала одиночество героини, помогала создать образ безумного парохода, который, как странное огромное существо, распластался в загадочном мареве. Безпрерывные гудки пароходов, заблудившихся в туманной мути, Тут отправной точкой тоже была реальность, давали возможность насытить звуковой ряд отчаянными разноголосыми воплями, обостряющими восприятие страданий Ларисы. С первого и до последнего кадра картины действия сопровождают птицы. В начале ленты косяки осенних перелётных птиц. Они громко и надрывно кричат, как бы предвещая безотрадную историю, пролетают, проносятся над серо-свинцовыми водами. Птичий гай звучит над землёй. Стаи испуганных птиц взмётываются тревожно от выстрелов, которыми забавляются паратов и заезжий офицер на дня рождения Ларисы. Унылую, безысходную томительность вызывают вороны с их зовящим карканьем на кладбище. Болезненные вскрики чаек подчеркивают в финале смятение чувств героини, наполняют содержание сцен ощущением тоски, предвестием беды. Гомон и гвалт птичьих стай сопровождают и последние мгновения жизни Ларисы. Устрашенные гулким рассветным выстрелом, как бы ужаснувшиеся совершенному злодейству, мельчатся над Ларисой над проходом над Волгой несметные полчища орущих птиц